Ольга Филимонова К башне факела Забир сжимал ладонь мальчика, а Зим тяжело дышал. Они шли несколько декат через знойную пустыню, шумные города, чтобы подойти к башне. Крепкий, широкоплечий мужчина, укутанный потрепанный в пути материи, Старался не показывать страх. Забир хорошо помнил тот день, когда вместе с боевым товарищем впервые пришел к башне, и как потом с позором сбежал. Площадка у башни факела главной святыни жителей Факса мало изменилась за 30 лет. Большую ее часть занимали причудливые деревья со стволами, облепленными до середины землей. Сотни, а может тысячи таких деревьев, они сплошь загораживали весь периметр площадки. Подойти к башне можно лишь с одной стороны. Все как в тот страшный день. Забир погрузился в воспоминания. На дорожке, ведущей к священной громаде, стояли три старца, хранители. Они встречали посетителей и намеревающихся пройти к башне. Кто-то просил у нее совета, кто-то исцеления. У каждого был свой запрос. Каждый, кто дотрагивался к стене основанию, получал то, зачем сюда пришел. Но далеко не все могли приблизиться к ней. Старцы вручали всем путникам небольшой поднос, на котором лежала маленькая фасолина. Человеку предстояло ее проглотить. Так духи земли, которых в семье Забира называли джиннами, проверяли чистоту намерений пришедшего. Коснуться башни могли лишь те, кто действительно нуждался в помощи и не имел злого умысла по отношению к святыне и ее почитателям. Товарищ Забира, Малик, подошел к старцам первым. Ему указали место, куда следовало встать, и протянули под нос. Забир отчетливо видел друга. Как только Фасулина попала Малику в рот, он схватился за горло. Все тело трясло, затем изо рта показалось что-то зеленое — побеги. Из ушей и ноздрей также поползли листья. Малик был жив, его руки шевелились, Забир хотел ринуться на помощь товарищу, но необъяснимая сила не позволяла сделать шаг в сторону башни. Малик продолжал трястись. За побегами показались ветки с шипами. Они пронзали тело товарища изнутри, разрывая плоть и устремляясь вверх. Сквозь листву, которая вмиг покрывала ветки, Забир увидел окровавленную фигуру Малика. Дерево продолжало расти. Малик не прошел проверку духов. Забир попятился, обрадовался, что может двигаться назад. Бросив последний взгляд на содрогающееся тело, побежал прочь. И вот Забир снова здесь держит за руку сына своего бывшего господина, которому обещал, что ни один волос не упадет с головы Азима. Забир провел восьмилетнего мальчика через пустыню, уберег от пыльных бурь, разбойников, хищных зверей и злых эфритов. И вот теперь он бессилен. К башне Азиму Асфареху. Предстояло идти одному. Старцы уже встречали мальчика с подносом, на котором лежало то, чего так боялся Забир. Зим в напряжении ждал. Когда его телохранитель Забир подошел к дому семьи, мальчик затаился за глиняной стеной и прислушался. — Наши средства не работают, — прошипела Забиру целительница Хаким. — Чуже странку нужно лечить иначе. Только башня факела может ей помочь. — Она не доберется до башни в таком состоянии. Альмаутская пустыня убьет ее, — сокрушенно возразил Забир. — Путь ей не перенести, это верно. Но вместо нее может пойти кровный родственник. — Ты знаешь, что в Аль-Харифе у Джанан остался только сын. — Башне все равно, кто придет просить об исцелении. Но он же еще ребенок. Как Азим преодолеет пустыню? Как пройдет испытание джинов, чтобы попасть к башне? — Только башня может ей помочь. Джанан слабеет с каждым оборотом. Старуха развернулась и скрылась за дверью. Азим больше не мог стоять на месте, бросился к телохранителю. — Сопроводи, сопроводи меня к башне, я должен спасти маму. Мальчик старался говорить уверенно, даже требовательно, но голос дрожал, а глаза подернулись влагой. — Помня об обещании Мушарафу Асфареху. Забир похлопал мальчика по плечу и произнес. «Я обращусь к совету». Совет не смог отказать. Не то чтобы старейшины дорожили Джанан, сраженный неизвестным смертельным недугом. Они отозвались на просьбу Забира из-за уважаемого всеми ученого Мушарафа, который регулярно ходил в экспедиции, выполняя разные поручения совета во благо Аль-Харифа. Из одного путешествия Мушараф вернулся с Джанан. Вопреки всем запретам вручил чужестранке махар, став ее Раджулом, и вскоре у пары родился сын. Мушараф продолжал странствовать, и из очередной экспедиции так и не возвратился. А у Джанан остался только Азим, и вот он был готов на все ради матери. Совет выделил четырех хайманов и шестерых воинов, чтобы Забир с Азимом смогли добраться до башни. Путь оказался непростым. На территорию за главные ворота Факса, где ждала башня факела, вступили только четыре ноги. Альмаутская пустыня отпустила лишь двоих. Мальчик знал, перед тем, как подойти к башне, придется съесть фасолину. Знакома ему была и страшная сказка о том, что людей, чьи намерения не понравятся джинам, убьет дерево Ахтидарут. Но это лишь сказка. Азим всеми силами старался верить в это. Рука телохранителя подбадривающе сжимала его влажную ладошку. «Как мы вернемся домой, даже если получим от башни исцеление для мамы?» — подумал мальчик. По телу пробежал холодок, но тут же вспомнились слова целительницы Хаким. «Только башня может ей помочь». Азим уверенно шагнул в сторону старца. Дрожащей рукой взял фасолину и положил ее в рот. Зажмурился, делая глотательное движение. Ему стало тяжело дышать. Азим поперхнулся, закашлялся, прикрывая рот рукой. За спиной он услышал отчаянный крик телохранителя. Мама всегда говорила Азиму, что неприлично громко кашлять в присутствии взрослых. Но сейчас он понял, что необходимо сопротивляться попавшему в дыхательное горло. Мальчик открыл глаза и кашлянул изо всех сил. Что-то выпало в прикрывающую рот ладонь. Фасолина? Зим медленно отодвинул руку и разжал пальцы. Это был зеленый шарик. Раза в два больше бурой фасольны, которую он только что проглотил. Зим покосился на старцев. Те внимательно следили за ним, вновь посмотрев на шарик, мальчик заметил, что тот увеличился, зелень росла, качала донь. От страха и неожиданности Азим отдернул руку, и шарик завис в воздухе. Он продолжал расти, постепенно расплющиваясь и превращаясь в парящий диск. Его оплетали ветви растения, покрытые острыми шипами и зелеными листьями. Полностью загородив, Азима от старцев диск замер, перестал расти, от одного края к другому протянулась ветка, лишенная шипов и листьев. Мальчик подумал, что представшая перед взором напоминает огромный щит. Рука машинально потянулась к ветке рукоятки. Взявшись за нее, Азим почувствовал, что не в состоянии разжать пальцы, они словно приклеились. Диск зашевелился. И вновь начал расти. Края его согнулись, закругляясь и устремляя новые ветви друг к другу. Сомкнулись позади мальчика. Азим не успел даже опомниться, как оказался внутри большого зеленого шара. На стене с внутренней стороны шипы отсутствовали, только мягкие листья. Сквозь небольшой просвет прямо напротив лица. Мальчик видел, с каким удивлением за происходящим наблюдали старцы. Он повернулся и разглядел позади Забира. Тот замер на краю площадки перед башней, будто окаменел. Азим взялся за ветку рукоятку второй рукой. Как только пальцы коснулись гладкой поверхности, шар зашевелился и стал уменьшаться. Стены вмиг исчезли, перед Азимом вновь парил маленький зеленый шарик. — Башня выбрала его! — послышалось со стороны старцев. Азим протянул шарику в руку. Тот подлетел ближе и лег на ладонь. Старцы выглядели спокойными. Один из них жестом пригласил Азима пройти к башне факела. Мальчик зажал волшебный шарик в руке и поспешил в сторону святыни. Прислонившись к стене основания башни, Азим услышал голос. Вернее, не услышал, а почувствовал. Все вокруг было тихо. Голос звучал внутри, словно собственные мысли. Я помогу тебе, юный Азим. Твоя мама будет полностью здорова через один оборот светил. Чтобы ты и твой спутник сумели добраться домой, духи земли даруют тебе артефакт предков. Но помни, Азим, «Однажды и мне может понадобиться твоя помощь. Как поймешь, что со мной что-то не так, приходи сам или отправь сюда своего сына». Азим прислушался к внутреннему голосу, но башня перестала с ним говорить. «Пора возвращаться домой».